Часть вторая. Заражение. Главные новости от cnn.com, 22 октября. Остров ф а л ь с т а ф изолирован из-за биологического инцидента, перво причина которого неизвестна. По состоянию на 7:15 утра на крошечном, 18 квадратных километров острове Фальстав, р а с п о л о ж е н н о м в трех милях от северного побережья острова Принца Эдуарда, официально объявлен карантин. В меморандуме, выпущенном офисом военного атташе, поводом был назван биологический инцидент, перво причина которого неизвестна. Это может означать и вспышку инфекционного заболевания, и заражение грибками или паразитами, и загрязнение воды или воздуха, которое представляет значительный риск для людей и п о п у л я ц и и животных. Военные продолжают скапливаться в небольшом городке н о р т п о й н т Источники сообщают, что армейские власти работают совместно с агентством здравоохранения, в частности с центром по борьбе с инфекционными заболеваниями. До сих пор не п о с т у п и л о никакой информации ни о конкретной причине карантина, ни о характере биологической угрозы. По данным военных, в настоящее время остров необитаем. 17. Они заперли его в шкафу своего скаут-мастера, единственного в городе врача. Невероятно, но это так. Они объединились. Кент и Ефраим и ш е л л с его глазами, ш а р и к о подшипниками. Даже Ньютон и Макс подключились. Ты заслужил это, Тим, отчитывал его Хал девять тысяч. Сознательно или нет, но ты подверг мальчиков опасности. А ты же был за них в ответе. Вспомни кодекс скаута. В чем же моя вина? спросил себя Тим. В том, что он впустил заболевшего незнакомца, может быть, он н а р о ч н о позволил событиям развиваться по гибельному пути? Нет, нет, им двигали добрые побуждения. Он поступил как любой неравнодушный человек. В столь отчаянных обстоятельствах он так старался сделать правильный выбор, откуда ему было знать, что все обернется ужасной ошибкой? И вот чем кончилось. Тим заперт в шкафу наедине со своими мыслями и своим голодом, и тошно т в о р н о сладким запахом своего тела. Он смирился с тем фактом, что его навсегда запомнят как скаут мастера, против которого взбунтовались собственные скауты. Джефф здоровяк Джекс н просто животно д о р в е т Тим сидел, прислонивший с п и н о й к стенке шкафа и плотно прижав колени к груди. Он проверил каждый стык, отыскивая слабое место. Не повезло. Его окружала хорошая, сбитая, крепкая древесина. Под дверь просачивалась тонкая полоска солнечного света. Тим провел пальцами по ее тающему краю. Колоссальное утешение. Связь с миром за пределами шкафа, с безопасностью большой земли, с холодным погребом и заставленными припасами полками, со стеклянным контейнером с депрессорами языка в смотровой. Тим дышал тяжело и сосредоточенно. Он мог бы расплести проволочную вешалку, просунуть ее под дверь и... и что? ткнуть кого-нибудь в лодыжку, чтобы кто-то из мальчиков споткнулся? К чему суетиться? Возможно, он заслужил заточение. Никаких возможно. Тим сказал Халл девять тысяч. Он в ловушке, безнадежно и фатально. Может и к лучшему. Он болен, это факт. Возможно, мальчики были правы, заперев его. То, что они это сделали, причиняло страшную боль. Внезапный дикий поступок, превративший в издевку все годы, которые провел под его командованием сплоченный отряд, оказавшись заперти, Тим уже не мог им помочь. И это пугало его до глубины души. Ты помогал им, Тим? Неужели? Заткнись, Хал! Прохрипел он, словно забитая грязью водосточная труба. Ты мне не приятель, Халл. Ты становишься иррациональным, Тим. Этот разговор больше не имеет смысла. До свидания. Отлично. Катись. Проваливай. Мы с л Тимом вернулись к скаутам, к распоясавшемуся квинтету растерянных мальчишек. Они имели хотя бы отдаленное представление о том, в какой опасности оказались. Вряд ли дети воспринимают страх не так, как взрослые, особенно когда речь заходит о болезнях. Их царапины заживают как по волшебству, а кашель исчезает за одну ночь. Но Тима осознавал хрупкость человеческого тела, видел, как даже самых крепких людей может засосать в яму болезни и смерти, не говоря уже о том. что во время своего бунта ребята касались его руками, вдыхали воздух, который он выдыхал в порывах тошнотворного страха. Возможно, он даже плюнул в них. Господи, неужели он действительно плюнул в мальчиков? Часть его, огромная часть, была не против остаться в шкафу. Возможно, не годится он в командиры. Его парализовал голод, это факт. Тим все время чуял доносившийся откуда-то запах сахарной ваты. Он безудержно моргал глазами. Ему постоянно слышался голос умершей шесть лет назад матери, которая звала ужинать: "Тимми, похлебка готова". "Есть", произнес смешной песклявый голосок. Это был Нехал, и не тот второй. Новый был совсем иным, хитрым и настойчивым, будто скребущиеся в голове крысята. Но здесь нечего съесть. ответил он голосу. Всегда есть что поесть, глупый. к р ы с я т а все к о п о ш и л и с ь и к о п о ш и л и с ь Скоро они вцепятся в его мягкий мозг и процарапают кости черепа. Тим представил, как тот разбухает от живых существ, которые к о п о ш а т с я под скальпом и волосами. Кожа лопается с треском гнилой обивки и оттуда выплескивается поток безволосых розовых, скользких от крови и сероватых комочков мозга к р е с е н ы ш е й С пронзительным писком они неуклюже скользят по его лицу, мимо немигающих глаз, натыкаясь на его губы, растянутые в пустой улыбке. Ладно, ответил он на доедливому голоску. Но что же мне съесть? О, что угодно, с холодной рассудительностью сказал тот. Любую старую вещь, какую найдешь. Шкаф был оклеен о б о я м и Кто, черт возьми, оклеивает шкафы? Бумага облезала лохмотьями. Тим потянул пальцами один из завитков. Тот оторвался от стены с приятным звуком р а с с т е г и в а ю щ е й с я молнии. Тим положил полоску обоев на язык. Старый клей был слегка сладковатым. Тим жадно сглотнул. Восхитительно, произнес голос. Просто восхитительно. А теперь съешь еще. Тим сделал, как велел голос. Отрывал и ел. Отрывал и ел. Забавному голоску было легко повиноваться. Он не просил многого, а то, что просил, было несложно исполнить. Просто есть и есть и есть. По другую сторону двери примостилось чьё-то тело. Тима б л и з а л изрезанные бумагой губы, опухшим и липким от клея языком, а затем прошептал: «Макс, это ты». Молчание. Ньют. Евфраим. Тихо и г л у м л и в о зазвучала песенка. Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, наемся червячков. Пивший затыкал пространство между дверью и полом. Шели. Драгоценная полоска света исчезала. Нет, простонал Тим. Что же ты делаешь? Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, не надо. Он просунул пальцы под дверь, чтобы оттолкнуть преграду, но встретил сопротивление. Затем раздался треск клейкой ленты, которую отрывали от рулона. Последние жалкие остатки света, проникавшего под дверь, пропали окончательно. Тим погрузился в полную темноту. Он открыл рот, чтобы умолять вернуть свет. Ради Бога, это ведь единственное, что у него оставалось. Детская мольба замерла на его губах. Где-то внутри, однако не слишком глубоко, он почувствовал настойчивое шевеление. Тим щелкнул зубами. Есть. Голос уже не был таким тонким и смешным. Тим подчинился и сам того не осознавая, тихо заплакал.